И так она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, Ни свежестью ее румяной Не привлекла б она отчей. Дика, печально, молчалива, Как лань лесная боязлива, Она в семье своей родной Казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела К отцу, ни к матери своей. Дитя сама В толпе детей играть и прыгать не хотела и часто целый день одна сидела молча у окна. Задумчивость её подруга от самых колыбельных ней теченье сельского досуга мечтами украшала ей. Её изнеженные пальцы не знали игл, склонясь на пальцы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 Привычка усладила горе, неотразимой ничем. Открытие большое вскорь её утешило совсем. Она меж делом и досугом открыла тайну, как с супругом самодержавно управлять. И всё тогда пошло на стать. Она езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы,